Глава вторая. Люси проснулась от нежных шуршающих звуков дождя и расслабилась. Впервые за последний год. Напряжение исчезло так неожиданно, что на мгновение ей показалось, будто она наполнена келием. Невесомая. Печаль и ужас отошли, словно старая змеиная шкура. Они были слишком узкие, шершавые и сухие, чтобы остановить ее взлет. Она стала новой, чистой и легкой, словно воздух, и зарыдала от ощущения свободы. А когда окончательно проснулась, то увидела, что окна ее дома гладит не дождь, а песок, и на нее снова обрушилась вся тяжесть жизни. Люси неподвижно лежала в постели, дрожа от чувства утраты и вытирая слезы. Сон казался таким реальным. Дождь, мягкий воздух, запах распускающихся бутонов – Ее поры и глинистая почва пустыни раскрывались, приветствуя этот дар, и земля, и тело принимали чудо воды, падающей с неба. Божьей воды, как называли ее поселенцы, которые заняли прерии Среднего Запада, а затем двинулись в засушливые земли по ту сторону скалистых гор. Божья вода. Вода, которая падала по своей воле прямо с неба. Во сне Люси вода была нежной, словно поцелуй. Благословение и отпущение грехов, сходящие с небес. И теперь вода исчезла. Губы Люси пересохли и потрескались. Люси отпихнула потные простыни, встала и подошла к окну. Немногочисленные фонари, еще не расстрелянные уличными бандами, походили на тусклые луны. Их свет с трудом пробивал красноватую дымку. Буря усиливалась прямо на глазах. Фонари погружались во тьму, оставляя после себя светлые пятна на сетчатке. Старая христианская тема. Свет покидает мир. Возможно, смерть Иисуса. Свет, гаснущий навсегда. Иисус уходит. Санта-Муэрто приходит. Люси снова легла в кровать, прислушиваясь к тому, как ветер стегает ночь. Где-то на улице выла собака, наверное, дворняшка. Умоляла впустить ее в дом, в безопасное место. К утру она умрет, очередная жертва большой засухи. К этому стону присоединился еще один из-под кровати. сани сжался в комок и дрожал от перемены давления. Люси пошла налить воды в миску. При этом она невольно проверила ее уровень, Знала, что осталось 20 галлонов, однако не удержалась и посмотрела на светодиодный индикатор, чтобы подтвердить свои подсчеты. Потом присела на корточки у кровати и подвинула миску поближе к псу. Санни жалобно посмотрел на нее из тени. Вылезать наружу, чтобы попить, он не захотел. Будь и Люси суеверной, она заподозрила бы, что Санни, косматая австралийская овчарка, что-то знает. Слышит, как по воздуху бьют крылья дьявола. Китайцы верили, что животные чуют землетрясения. В Китае коммунисты однажды эвакуировали 90 тысяч человек из города Хайчэн за несколько часов до крупного землетрясения. Люди спаслись, потому что доверяли ощущениям животных. Ей рассказывал об этом биотехнолог из Тайянь international Доказывал, что китайцы видят мир таким, какой он есть на самом деле – И все планируют заранее, и поэтому Китай более стойкий, чем тот жалкий регион Америки, в который его отправили. Если с тобой, говорит, животное, к нему нужно прислушаться. Санни дрожа забился под кровать и скулил, негромко и жалобно. «Выходи, малыш». Он не сдвинулся с места. «Ну, давай. Буря ведь не здесь, а снаружи. Никакой реакции». Люси села на пол, скрестив ноги, и посмотрела на Санни. Кафельный пол, по крайней мере, был прохладный. Почему она не спит на полу? Зачем летом возиться с кроватью и простыней? Да и осенью, если на то пошло. Люси легла на живот, прижалась кожей к плиткам. Засунула руки под кровать, туда, где был Санни. «Все хорошо», — шепнула она, перебирая пальцами его шерсть. «Ш!» все хорошо, у нас все хорошо. Она постаралась расслабиться, однако по спине бежал холодок, неприятно покалывающий кожу. Неудивительно, что Санни не вылезает из-под кровати. Сколько не убеждала себя Люси в том, что пес спятил, примитивная часть ее разума верила, собака пытается ей что-то сообщить. Снаружи было какое-то ужасное существо, тёмное и голодное, и Люси не могла отделаться от ощущения, что оно обратило своё внимание на неё, на Санни и на этот крошечный островок безопасности – небольшое глиняное убежище, которое она считала своим домом. Люси встала и проверила засовы на двери в полевую камеру. «У тебя паранойя», – Санни снова заскулил. «Заткнись, малыш». Ее беспокоил даже звук собственного голоса. Она еще раз обошла дом, проверила все окна, посмотрела на свое отражение в кухонном окне. «Разве я его не закрыла?» Она откинула покрывало из Гватемалы, почти ожидая увидеть во тьме чье-то лицо. Сейчас, во время бури, за ней никто не следил, но она все равно надела джинсы и от этого почувствовала себя защищенной. Ложиться спать она передумала. Теперь ей уж точно не заснуть. Значит, можно и поработать. Люси раскрыла ноутбук и приложила палец к сканеру. Вела пароль, слушая, как ветер стягает дом. Уровень домашних аккумуляторов был ниже, чем ей хотелось бы. На них дали 20-летнюю гарантию, но Шарлин постоянно говорила, что все это фигня». Люси надеялась, что к утру буря пройдет, и тогда можно будет вытащить солнечные батареи и восстановить заряд. Санни снова взвизгнул. Не обращая на него внимания, Люси включила программы, отслеживающие ее доходы. Затем выложила новый текст с фотографиями, которые сделал Тиму. Честно говоря, текст продавали именно картинки. Грузовик, нагруженный пожитками, тщетно пытается уехать подальше от финикса. Очередной материал типа «Порнография коллапса». Статья разошлась по интернету, ее взяли новостные синдикаты. Однако, к удивлению Люси, текст не получил того внимания, на которое она рассчитывала. Люси изучила ленту новостей, пытаясь найти причину, из-за которой упала ее доля просмотров. «У реки Колорадо что-то произошло. Перестрелка или взрыв бомбы». Хэштег «Карвер-Сити», хэштег река хэштег «Черные вертолеты». Крупные новостные организации уже подхватили эту историю. Люси включила видеоролик и увидела менеджера по водопользованию, извергавшего потоки брани по адресу Лас-Вегаса. Она бы решила, что он псих, если бы позади него не виднелись разрушенные здания и пламя. Доказательство того, что Лас-Вегас действительно пришел туда – со своими ножами для воды и круто все порезал. Лысеющий человек кричал, что гвардики из Невады похитили его, а затем бросили в пустыне и что он сам добрался автостопом до развалин своей водоочистительной станции. «Кэтрин Кейс наплевала на тот факт, что мы подаем апелляцию. У нас есть права!» «Вы обратитесь в суд?» «Конечно, черт побери! На этот раз она зашла слишком далеко!» История о том, что Карвер-Сити выпустили кишки, появилась и на других сайтах. Телестанции Аризоны, видные деятели, все пробуждали гнев, разжигали огонь местной вражды, тем самым увеличивая посещаемость сайтов и прибыль от рекламы. Доходы еще увеличатся, когда появятся сотни комментариев и когда люди выложат статью в местные социальные сети. Люси пометила эту историю, чтобы следить за ней, затем обратилась к собственным источникам, стала искать информацию в бушующем море социальных СМИ, разыскивая истории, до которых она могла бы добраться первой и заявить о своем авторстве. Десятки новых комментариев с хэштегом «Феникс сливается». «Сегодня уехал бы снова, если бы не чертова буря, репрессия, хэштег «Феникс сливается». Как узнать, что ты на самом дне?» «Ты пьешь мочу и говоришь себе, что это родниковая вода». «Хэштег Феникс сливается». «Хэштег пакет клирсок». «Есть, мы едем на север». «Хэштег лотерея». «Хэштег пока, суки». «Вертушки в каньоне. Кто знает, что там». «Хэштег рекоко». «Хэштег черные вертолеты». «Они все еще у дверей. Твою мать, где кавалерия?» «Собака полиция Феникса». «По шоссе 66 не ездите». Хэштег «Калифополчение». Хэштег «Стая беспилотников». Хэштег «ММ-16». Какого буя? Когда закрылся бар Сэма? Хэштег «Нужно выпить». Хэштег «Феникс» сливается. Фото. Рекламный щит «Феникс» поднимается с прилипшими к нему пакетами клирсек. Лол. Хэштег «Феникс» сливается. Хэштег «Искусство Феникса». Хэштег «Феникс» поднимается. Люси несколько лет следила за жителями Финикса, за их хэштегами и комментариями. Опосредованная карта гибнущего города – виртуальное эхо реальной катастрофы. Она представляла себе Финикс с точным колодцем, засасывающим все – здания, улицы, жизни, историю. Все кренилось и скользило в зияющую пасть катастрофы – песок, кактусы, сагуаро, кварталы. Люси кружилась над этой дырой и все документировала. Критики обвиняли ее в том, что она – просто еще один порнограф коллапса, еще один журналюга, охотящийся за непристойными изображениями, еще один из тех стервятников, которые слетелись в гибнущий Детройт или Хьюстон после землетрясения. Однако порой у Люси возникало чувство, что она не столько эротизирует смерть города, сколько раскапывает будущее, которое появляется внизу. Она словно бы говорила «это мы». Вот как мы все закончим. Дверь только одна, и мы все выйдем через неё. Когда Люси, начинающий репортер, только прибыла в город, она шутила про зонцев, наслаждалась простыми историями и микроплатежами. Зарабатывала по-быстрому на баннерах. Хэштег, заголовок-приманка. Хэштег порно-коллапса. Хэштег «Феникс сливается». Жители Феникса и его пригородов были новыми техасцами, новыми веселыми Перри, алюси и ее коллеги CNN, Синьхуа, Киндл Пост, Франц Пресс и google Нью-Йорк Таймс с радостью пожирали труп. Страна уже видела, как разрушается Техас, поэтому механизм все знали. В Фениксе происходило то же, что и в Остине, только более масштабное, жуткое и необратимое. «Коллапс 2.0» Отрицание, коллапс, принятия беженцы. Люси наблюдала за тем, как зонцы врезаются в стену. Наблюдала вживую и в подробностях. Рассматривала труп в мощный микроскоп, одновременно подтягивая холодное пиво Дос Эквис. Хэштег «Лучше они, чем мы». А затем она познакомилась кое с кем из зонцев. Пустила корни в городе, помогла своему другу Тиму выпотрошить его дом, вырвать трубы и провода, словно кости из трупа. Они вытащили окна-глаза, оставив дом слепо таращиться на такие же безглазые дома на противоположной стороне улицы. И она написала о том, как дом, в котором жили три поколения людей, обесценился, потому что в пригороде закончилась вода, а Феникс не разрешил подключиться к своей сети. Это хэштег порно-коллапса, конечно, но теперь Люси оказалась одним из действующих лиц, Вместе с Тиму, его сестрой Мартой и ее трехлетней дочерью, которая плакала без умолку, пока взрослые разрушали единственный в ее жизни дом. Под кроватью снова взвизгнул Санни. «Буря пройдет», – рассеянно сказала Люси, а потом задумалась, «пройдет ли». Все метеорологи утверждали, что в этом году можно ожидать рекордное число пылевых бурь. «65 уже зафиксировано, а дальше будет еще». «Но что, если пыльные бури никогда не закончатся?» По телевизору это называли «засухой», но слово «засуха» означало, что это не статус-кво, а временное явление, которое закончится. Но, может, им суждено жить под вечной завесой из пыли, дыма, лесных пожаров, вечной засухи, и единственным рекордом будет число солнечных дней?» На экране засверкало извещение о новостях. Радиосканер тоже оживился – Затрещали рации на полицейских частотах. Что-то произошло. В лентах социальных сетей это тоже заметили. «Куча копов, собака Хилтон-6. Наверняка там трупы». Хэштег «Феникс» сливается. На место вызывали подкрепление. Там не какая-нибудь проститутка или работница фабрики, которую изнасиловали и бросили в пустой бассейн. Важная персона. Тот, от кого не мог отмахнуться даже департамент полиции финикса Люси в последний раз с завистью взглянула на Санни, так и не вылезшего из-под кровати, и со вздохом выключила компьютер. До Карвер-Сити она, может, и не доберется, но эта новая история была слишком важной, чтобы ее игнорировать даже в бурю. Люси надела респиратор и защитные очки Desert Adventure Pro 2. Прошлогодний подарок от ее сестры Анны. Она в последний раз вздохнула чистый воздух, взяв фотоаппарат, надежно завернутый в пленку, вышла наружу и побежала наугад туда, где, по ее представлениям, стоял пикап. Песок царапал кожу. Добравшись до машины, она нащупала ручку и, наконец, открыла дверцу. Захлопнула ее за собой и села, слушая, как стучит сердце и как ветер трясет кабину. Песок шуршал по стеклу и металлу. Когда она запустила двигатель, в салоне закружились частицы пыли. Красные индикаторы на приборной панели окрашивали их завесу в красный цвет. Люси нажала на газ и попыталась вспомнить, когда в последний раз меняла воздушные фильтры. Надеясь, что машина не умрет по дороге, она включила фары и поехала по улице, покрытой выбоинами. Скорее по памяти, чем руководствуясь зрением. Вести автомобиль было почти невозможно. Дорога впереди исчезала за стеной пыли. На обочине стояло несколько машин. Кто-то решил переждать. Кто-то поумнее ее. Люси медленно ехала по переулкам, думая о том, зачем вообще она это затеяла. Ведь в такую погоду хорошие снимки не сделаешь. И все же что-то заставляло ее спешить, хотя ветер едва не сбрасывал форт с дороги. Шестиполосные бульвары финикса, проложенные в эпоху оптимизма, были так завалены песком, что машины двигались цепочкой по одной полосе между образовавшимися барханами, приклеивались к задним габаритным огням едущего впереди, двигались по городу, который заглатывала пустыня. Наконец, впереди возникли тусклые огоньки многоэтажки, сигнальные огни Хилтона-6 и еще более мощное освещение на строительной площадке, где над остальным Фениксом возвышалось наполовину ожившее чудовище – аркологический город Тайянь. Балки Тайяня сверкали в бурой дымке, словно призрачные кости. Люси припарковалась там, где, по ее ощущениям, находилась обочина, оставив включенными фары и габаритки – навалилась на дверцу и открыла ее, преодолев сопротивление ветра. На дороге лежали горящие фальшфейры. Из темноты появились силуэты людей в форме, бешено размахивающих фонарями и полицейские машины с красно-синими мигалками. Люси подошла ближе, слушая собственное дыхание. Респиратор запотел от жидкости, испаряющейся из легких. Она протискивалась мимо полицейских, тщетно пытавшихся взять под контроль место преступления. На бульваре перемешивались реки крови и пыли. На лобный фонарь Люси осветил пару недвижных тел. «Просто новые трупы», – подумала она. Затем луч фонаря выхватил один из лиц, почерневшая от корки из пыли и крови. Люси ахнула. Рядом толпились копы и специалисты, пытались, поборов бурю, рассмотреть хоть что-нибудь через стекла казенных масок и противогазов. Люси шагнула вперед, стараясь доказать себе, что ее ночные кошмары не воплотились в реальность. В глазницах трупа не было глаз, но она все равно его узнала. «О, Джейми!» – прошептала она. «Что ты здесь делаешь?» Кто-то схватил ее за плечо. «Что вы здесь делаете?» – крикнул полицейский. Его голос был заглушен песком и противогазом. Не дожидаясь ответа, он потащил ее обратно. Люси позволила увести себя за хлопающую и развивающуюся на ветру ленту, которую разматывали копы. «Осторожно». Всего пару недель назад она сама призывала Джейми к осторожности. Здесь же, в баре Хилтона 6, где теперь посетители прижимались лбами к стеклу, чтобы получше рассмотреть его труп на отполированной песком улице. «Он был так уверен в себе». Они пили в баре Хилтона 6 Люси, грязная после недели без душа, Джейми такой, начищенный, что едва не сиял в полутьме. Его светлые волосы совсем не были похожи на ее жирные сосульки, покрытые песком. Тем самым песком, который дрейфовал по тротуарам, за панорамными от пола до потолка, окнами бара. Джейми мог позволить себе проводить в душе хоть целый день. И любил это подчеркнуть. Бармен наливал что-то зеленое и холодное в бокал для мартини. Серебряный миксер звякала золотые перстни с черепами на коричневых пальцах. Эти черепа запомнились Люси потому, что она перевела взгляд с них на бармена и, заглянув в его кори глаза, поняла, «Если бы не Джейми, ее бы давно оттуда выставили». Даже сотрудники гуманитарных организаций приводили себя в порядок, прежде чем пойти в бар заливать алкоголем воспоминания о рабочем дне. А у Люси был вид еще одной беженки из Техаса. «Джон Уэсли Пауэлл предвидел все это в 1850-м», – говорил Джейми. «Если уж этот козел мог сесть на берег реки Колорадо 150 лет назад и понять, что воды на всех не хватит, то, наверное, нам бы тоже следовало сообразить». Тогда людей было меньше, чем сейчас. Голубые глаза Джейми холодно взглянули на нее. А теперь их станет гораздо меньше. Негромкие разговоры работников гуманитарных организаций и сотрудников ООН смешивались с сюрреалистичными мотивами финской погребальной музыки. Агентство международного развития, армия спасения, специалисты по засухе из красного полумесяца, врачи без границ, красный крест и остальные банкиры-китайцы из стояния которые выбрались из своей аркологии и пошли гулять по трущобам. Руководители Халя Бертона и Ибиса, приехавшие искать воду, они утверждали, что могут устроить гидравлический разрыв водоносных пластов и превратить их в фонтанирующие скважины, и Фениксу нужно всего лишь оплатить расходы. Частные охранники и при исполнении и отдыхающие Высшие чины службы по борьбе с наркотиками. Несколько богатых беженцев. Веселых Перри негромко переговаривались с койотами, которые переправят их через последнюю границу и вывезут на север. Странное сочетание сломленных людей. Доброхотов и хищников, обитающих в осколках цивилизованного мира. Шпаклевка, заполняющая трещины катастрофы. Джейми, похоже, прочитал ее мысли. «Все они падальщики». «Все до единого!» Люси отхлебнула пиво и с наслаждением прижала холодный стакан к щеке, покрытой коркой засохшей пыли. «Пару лет назад ты бы сказал то же самое про меня?» «Нет». Джейми продолжал наблюдать за падальщиками. «Ты должна была оказаться здесь. Ты одна из нас. Как и остальные идиоты, которые не видят, к чему все идет». Он выпил водки. «О, я знаю, к чему все идет». «Тогда почему не уехала?» «Здесь больше жизни!» Джейми резко и цинично рассмеялся. Его смех нарушил приглушенный полумрак бара и потревожил клиентов, которые лишь притворялись расслабленными. «Люди по-настоящему живут только перед смертью», — сказал он. «Ты не ценишь жизнь до тех пор, пока не окажешься в полной жопе». Они немного помолчали, потом он продолжил. «Мы знали, что все полетит к чертям, но все равно смотрели и ничего не делали. За подобную тупость нужно премию давать». «Может, просто не знали, как в это поверить?» – возразила Люси. «Вера!» – Джейми фыркнул. «Я мог бы поцеловать тысячу крестов. долбаная вера! Вера – это для Бога, для любви, для доверия!» Я верю, что могу на тебя положиться. Я верю, что ты меня любишь. Я верю, что Бог смотрит на нас и смеется». Потягивая водку, он крутил бокал для Мартини двумя пальцами и смотрел, как в нем плавают оливки. «Думаешь, такие люди, как Кэтрин Кейс в Вегасе, во что-то верят? Тут главное видеть. Чистая информация. В информацию не верят, ее проверяют». Джейми скорчил гримасу. «Мы и облажались в тот момент, когда решили, что слово «информация» сочетается со словами «верить» и «не верить».» Он махнул рукой в сторону пыльной авеню. Проститутки из Техаса зазывали клиентов, мимо медленно проезжали машины. Тусовщики из Калифорнии и пятаки из аркологии прибыли, чтобы выбрать самых отчаявшихся. То, что нужно было испытывать и проверять, мы превратили в вопрос веры. «Долбанные веселые перри, молящиеся о дожде. Неудивительно, что китайцы нас обставили». Он снова помолчал, затем сказал. «Надоело притворяться, что у нас есть выход. Надоело судиться с жалкими вшами, которые высасывают наши водоносные слои. Надоело защищать идиотов». «Есть идея получше?» Глаза Джейми сверкнули. «Разумеется». Люси рассмеялась. «Нифига. Ты увяз так же, как и все мы». «Зонец до самой смерти? Ты это хочешь сказать?» «Если я зонец, то ты уж точно». Джейми оглянулся, наклонился к ней. «Думаешь, я останусь здесь?» – тихо спросил он. «Буду и дальше работать на Феникс Уотер или Солт Риверский проект, надеюсь что они обо мне позаботятся». «А что, тебя кто-то нанимает? Ты получил предложение от Уврюн или Сан-Диего?» Джейми разочарованно посмотрел на нее. «Работа? По-твоему, мне просто нужна новая работа? Что я возьму деньги у Калифорнийского департамента природных ресурсов? Думаешь, я хочу работать в очередном юридическом отделе управления по водопользованию? Я не собираюсь перекладывать бумажки до конца своих дней. Особого выбора у тебя нет. Здесь мало кто раздает билеты на самолет, улетающий из Аризоны». «Знаешь, Люси, иногда мне кажется, что ты умнейший человек на свете. А потом ты как ляпнешь, и я понимаю, насколько ты тупая. Ты мелко мыслишь. Я когда-нибудь говорила, что у тебя удивительные навыки работы с людьми? Нет? Отлично. Значит, не пришлось тебе врать». Джейми это не остановило. Он с улыбкой, словно пророк, которому прекрасно известно, как устроены небеса. Также улыбались в своих палатках проповедники веселых Перри, когда Люси спрашивала их, почему они думают, что Бог пошлет им дождь, если климатологи обещают засуху. «Дождь придет», — отвечали они уверенно, — «дождь придет». Они знали, как устроена Вселенная. Они раскрыли все тайны Бога. И вот теперь Джейми вел себя так же. «Что у тебя за проект?» — настороженно спросила Люси. «Допустим, я скажу тебе, что нашел способ нарушить договор о реке Колорадо. Тогда я отвечу, что ты заврался». «Сколько ты готова заплатить за победу?» – настаивал Джейми. Люси замерла, не донеся бокал с пивом к кубам. «Ты серьезно?» «Абсолютно. Что если я дам тебе преимущественное право, которое можно предъявить даже в Верховном суде?» права, которые точно будут защищать федералы. Никаких «он» сказал, «она» сказала, никаких «Вегас» закачал или не закачал столько-то воды, никаких «фермер» отвел или не отвел столько-то акрофутов на свое поле. Ничего такого. Я дам такие права на водопользование, что на каждой мать ее плотине на реке Колорадо будут стоять морпехи и следить, чтобы вся вода текла прямо к тебе». Такие права, что ты сможешь поступать так же, как Калифорния поступает с городами. Он внимательно следил за ней. Но сколько ты готова заплатить? Я скажу, что ты под кайфом и не заплачу ни одного юаня. Извини, Джейми, я тебя знаю. Ты человек, который переспал со мной только для того, чтобы проверить, приятно ли делать это с женщинами. Джейми ухмыльнулся, не выражая никакого сожаления. «А если я сказал правду?» «Насчет того, что ты натурал, или насчет прав на воду?» «Это был просто эксперимент. Какой же ты говнюк!» Но Джейми не отставал. «Ты никогда не задумывалась, почему Лас-Вегас, город, который миллион лет назад должен был засохнуть и развеяться по ветру, живет припеваючи, а мы носимся, словно курицы с отрубленной головой?» «Они более дисциплинированные». «Да, черт побери! Эти суки разбираются в азартных играх, верно? Они смотрят в свои карты на свои вонючие 300 тысяч акрофутов воды из реки Колорадо и понимают, что они в жопе. Они не обманывают себя, как мы, не пытаются блефовать, делать вид, что у них хорошая рука. Но как это связано с правами? Мы все играем в одну и ту же игру». Джейми начал есть оливки, насаженные на зубочистку. «Я целыми днями работаю с бумагами, слежу за игрой, разбираюсь в основополагающих правах, обращаясь в суд с ходатайствами. И все мы – Калифорния, Вайоминг, Невада, Колорадо – занимаемся одним и тем же, пытаемся урвать побольше, но так, чтобы федералы не заметили и не ввели военное положение. И «Если в твоей команде такой человек, как Кэтрин Кейс, у тебя все нормально». Он пытливо взглянул на Люси. «Но что, если все играют в неправильную игру?» «Я не понимаю», – раздраженно ответила Люси. «У меня Джокер». Джейми откинулся на спинку стула и улыбнулся, словно довольный кот. «Знаешь, ты сейчас похож на человека, который пытается продать недвижимость в Новом Орлеане». «Возможно». «А может, это ты слишком долго просидела в пыли и поэтому не видишь всей картинки?» «А ты видишь». На его лице снова появилась мерзкая улыбочка. «Теперь да!» Сейчас Джейми лежал в пыли, мертвый, и кто-то вырвал ему глаза. Люси снова попыталась подойти к нему, но копы не были настроены подпускать посторонних. И она стала осознавать ситуацию. С некоторым запозданием вернулся рассудок. Труп Джейми не имел значения, в отличие от живых копов, водителей, медленно объезжающих сигнальные огни, врачей скорой в респираторах, ждущих сигнала, когда можно будет увезти мертвецов. В отличие от людей в баре Хилтона 6 которые следили за происходящим из окна. «Среди них, возможно, находится человек, который смотрит не на кровищу, а на нее». Люси попятилась. Может, ее вычислили и бежать уже поздно. Она покинула место преступления, представляя себе, как город, наконец, утащит и проглотит ее, как проглотил Джейми. «Кто это сделал, Джейми?» А затем более важный вопрос «Что ты им рассказал обо мне?»